Глава четырнадцатая и почти ничего страшного. Ну, и что это было? холодно интересуется Хантер. Он стоит напротив меня, давя и ростом и мощью, что витает вокруг его фигуры. Кажется, я даже могу видеть, как от рук, сложенных на груди в разные стороны, расходятся клубы черно-зеленой мари. Дракон явно в гневе и с трудом себя сдерживает. Mm, а что именно? переспрашиваю я, стараясь не подавать виду, что мне на самом-то деле жутковато. С таким лордом Виллионом я еще не сталкивалась. Ты откровенно заигрывала с лордом Арталем. Не думала, что это запрещено. Обижаюсь я, слыша презрительные нотки в голосе Хантера. Увела его в окромный уголок. Да это он меня увел. Вскакиваю с лавки и пытаюсь смотреть Хантеру прямо в глаза, но роста мне не хватает. Приходится испепелять его, глядя снизу вверх. Ты понимаешь, как это выглядело со стороны? Прищурившись, сидит Хантер. «Прилично!» — восклицаю я. «Опасно!» — отрезает дракон. «Это выглядело опасно как для твоей репутации, так и для жизни арталя. Боги Ари, ну когда ты начнешь думать наперед? «Да о чём ты?» — вспихиваю я одновременно со взрывом шутихи на площади. Её отблески вычерчивают на лице Хантера угрожающие тени, но меня подпитывает злость, которая отключает страх. «Да, дракон страшен, но я интуитивно ощущаю, что он ничего плохого мне не сделает». Разве что обидит еще больше. Ты видишь цель, но не видишь препятствий и возможных последствий. Вздохнув, отвечает Хантер мигом, смягчаясь. Смотрит на меня так, будто я нашкодивший ребёнок. Это задевает, но и успокаивает. Почему-то только с Хантером я могу и прирекаться и капризничать. С Родриком так не было. Мужа я слушалась без вопросов, даже если мне что-то не нравилось. То ли любила, как верная собачка, то ли боялась. Ошеломленная новым для себя открытием, я застываю во все глаза смотрю на дракона, а тот, по-своему истолковав мое молчание, принимает объяснять. Ари, часть гостей уже судачит о том, какая распущенная новая хозяйка радости. Другая часть собирает охрану, думая, что ты покушаешься на жизнь хранителя баланса. Как мне защищать тебя, если ты каждым своим поступком подкидываешь дровишек в костер общественного осуждения? — А зачем тебе вообще меня защищать? — скинувшись, спрашиваю я. Я же тебе никто. Вокруг нас строится лиричная мелодия, над головой нежными всполохами сияет защитный поло кольяса, а я глаз отрывать не могу от лица Хантера, точнее от маски, которая застыла на нем. Дракон выглядит бесстрастным, но уверенно стоит мне положить ладони на его грудь и меня пробьет дрожью от этих эмоций, что бурлят в душе Хантера. Эти эмоции, чувства, они окружают нас, прошибают нас так же, как делает эта музыка заставляет нас звенеть в одной тональности. И если лицо дракона спокойно, то в глазах я вижу все то, что творится и в моей душе. Недоверие, ревность, надежда и желание обрести любовь. «Ты моя подопечная», — наконец отвечает дракон, отводя взгляд в сторону. «Я хранитель порядка, я должен защищать всех хозяек. Но в твоем случае есть один нюанс. Тебя выбрал мой собрат по Маревой гвардии, и раз он больше не может тебя защищать, это сделаю я. Это мой долг». Еще одно напоминание о моей лжи неожиданно больно режет. Врать о себе другим легко, но когда дело касается Хантера, хочется быть честной. Хочется, но очень страшно ошибиться. Я уже доверилась мужчине, который казался мне самым идеальным на свете, и что получилось? Нет, остается только врать и каждый раз чувствовать боль. Спасибо. Выдыхаю я, опустив голову. Просто не могу смотреть ему в глаза. Мне кажется, он увидит в них все, и тогда отвернется от меня. Что ты хотела от лорда Арталя? Спрашивая дракона, я с облегчением выдыхаю. Разговаривать на деловые темы гораздо проще, чем шагать по взрывному полю эмоций. Но в то же время я чувствую разочарование, потому что очень хочется подорваться вместе с Хантером. «Мне нужна информация из архива», — отвечаю я, теребя опалы и пиджачка. «Почему не сделаешь прямой запрос?» С ноткой удивления спрашивает Хантер. «Нет основания, по которому мне предоставят нужные сведения». Приподнимая голову, я стреляю в Хантера взглядом из-под Вот даже как. Изумление на лице дракона смешивается с легким раздражением. Опять какие-то твои махинации. Ты точно хозяйка спокойствия, Ари. Твои подозрения неуместны. Вновь вспыхиваю я и делаю шаг назад. Оказывается, все это время мы стояли так близко, что даже воздух делили на двоих. И мне было так комфортно, что я и не подумала, насколько интимно это выглядит со стороны. Как тебе доверять, если ты продолжаешь мне не договаривать? Онтер буквально режет по-больному. Да с чего я должна тебе доверять? Хотя бы с того, что я ничего плохого тебе не сделал. А нос! Дракон, явно не ожидая такого поворота разговора, слегка обалдевает, но длится это недолго. В следующий момент в его глазах появляются ехидные огоньки. Я извинился. К тому же ты отплатила мне ударом по пальцам и падением на меня из окна. Это все было случайно. Так и нос вышел случайно. Чем больше мы припираемся, тем шире становится улыбка на лице Хантера. Ари, ты не хозяйка радости, а леди несчастный случай. «Да я же не специально!» — обиженно топаю. «Боюсь представить, что будет, если ты решишься сделать что-то специально!» Откровенно смеется дракон. «Да почему ты такой?» «Какой?» «Невыносимый! Взял и все испортил! Я серьезно, а ты...» «Испортил?» В глазах Хантера загораются лукавые огоньки. Он бросает взгляд в сторону площади, откуда доносится «Чувственная мелодия внезапно хватает меня за руку». «Испортил», — говоришь. «Что ты делаешь?» Ищу я, когда, повинуюсь грубой силе, следую за хантером. Исправляю то, что, по-твоему, испортил. Уже через мгновение я оказываюсь в толпе танцующих гостей, в панике оглядываясь по сторонам, ловя на себе заинтересованные взгляды. На широких ступеньках, ведущих к входу в резиденцию, обнаруживаю и гелю с Эльзой или это что-то выговаривающего Агнессе. Последняя слушает его с довольным видом, в то время как Арталь выглядит по-настоящему испуганным. И ведь даже не за себя, а за стоящую перед ним девушку. Но все это вылетает из головы, стоя только руки Хантера лечь на мою талию. Он прижимает меня к себе, и я чувствую мгновенный прилив жара. Мурашки с победными воплями разбегаются по телу, вызывая неконтролируемую дрожь. «Можно как-то отодвинуться?» — смутившись, прошу я, пока дракон весьма умело увлекает меня в центр площадки. «Нельзя!» — обрубает Хантер, с улыбкой посматривая на меня. «А что можно?» — надув губы, бормочу я. Украдкой посматриваю на окружащиеся вокруг пары — Гостей, чьи беседующих у столиков с угощениями. В воздухе летают магические искры, придавая всему происходящему ощущение сна, веселого, праздничного. А когда я смотрю в глаза Хантера, еще и романтичного. Можно говорить правду. Тем временем, изрекая дракон, заставляя меня прогнуться в спине, выполняя обязательный для танца элемент. Он нависает надо мной, держа за талию и вытянутую вверх руку. Сейчас он буквально единственная моя поддержка — Я чего-то отчетливо понимаю, что это касается не только танца. В груди, там, где мы думаем, обитает наша душа и магический резерв, разрастается тепло, стремящееся к этому суровому мужчине. Это тепло, оно слепо верит дракону, и мне вправду очень хочется последовать за этим зовом, но я боюсь, я не хочу больше быть слепой. И какая же правда вас интересует, лорд Виллиан? Притворно сладко пропиваю я. Зачем тебе архив? Кантер хмурится, возвращая меня в вертикальное положение и прокручивая под рукой. «Скажи честно, мне кажется, я заслужил». Очередной виток танца — мелодия, пробирающаяся в самое сердце и шепчущая запретные слова. И я теряюсь. Вечно холодные глаза дракона сейчас полны отблеском магического огня, и в них я вижу чувства. Настоящие, а не их имитацию, как было у мужа. «Мне нужно узнать, куда отправился Квад, возглавляемый Альбертом Февилом. Признаюсь я шепотом, боясь собственной же смелости. -Кват? Хантер даже шага сбивается, задевая проплывшую мимо пару. Извините. бросая тон и снова смотрит на меня. Ты имеешь в виду? Да, экспедиционный кват, Марева гвардии. Внезапно почувствовав прилив уверенности, я продолжаю уже куда более спокойно. Они покинули Альяс около пяти лет назад точно неизвестно. Зачем тебе эта информация? строго спрашивает Хантер, вновь пугая меня подозрительностью. Ой, боги всех миров, только я думала, что можно полностью открыться и облегчить душу, как это чербан Марьвы все портит. Жена лорда Вейфила оставила гель те самые вискалистки, которые ты сегодня видел. Мне нужно узнать, где она их раздобыла. Иначе? Иначе вся моя идея с славкой смоленистки закончится ровно в тот момент, когда последняя вискалистка усохнет. Через год, может, больше последнее деревце согнется не потому, что мы будем его даете, а потому, что придет его срок». Почему бы не пустить несколько деревьев на размножение, оставить их в покое, чтобы получить семена или черенки? Прикусывая губу, потому что Хантер, зараза, оказался слишком-слишком светоч в ботанике. Весколистки размножаются только семенами, и беда в том, что все наши деревья мужские. Ага, — несколько ошарашенно произносит Хантер, ведя меня к краю площади. Тогда все понятно. Он замолкает, а я готова из туфелек выпрыгнуть. Настолько не терпится услышать его вердикт. Пока мы молча движемся к сервированным под закуски столам, чувствую странно. Вокруг полно эмоций, я даже радость успеваю подхватить в мою личную лампадку, капелька которой покоится на груди. Но это совершенно неожиданная для праздника эмоция. На меня смотрят с ненавистью. Оглядываясь по сторонам, не особо рассчитывая заметить врага, у меня даже волоски на загривке дыбом встают от одной мысли, что это может быть Родрик. Но в той стороне, откуда я ощущаю взгляд, обнаруживается лишь компания хозяя Альяса. Негативщица и Оливия. Незнакомые мне девушки мило беседуют друг с другом, и только хозяйка спокойствия посматривает на меня. причем тут же отводит взгляд, стоит нам только пересечься. Что это за новости? «Кого ты там высматриваешь?» — спрашивает Хантер, останавливаясь возле столика с напитками. «Да так, Оливия увидела». Упавшим голосом отвечаю я, и, решив выкинуть эту загадку из головы, хотя бы на время возвращаясь к теме с архивом. «Так что ты думаешь?» «Думаю, что твою просьбу можно удовлетворить». Произносит дракон улыбкой, пряча какой-то подвох. «Но?» «А почему должно быть какое-то «но»?» Приподняв бровь, спрашивает Хантер. Налив лимонад из большой чаши, дракон подает мне фужер и ждёт ответа. «Тебе напомнить лекцию гель?» Скептически скривив губы, отвечаю я. «А, да, за помощь всегда потребуют плату». Хм. Хантер, понимающе, качает головой. «Ну хорошо, будет тебе плата. В архив я пойду с тобой». «Да зачем?» Чтобы быть уверенным в том, что ты его не подожжешь, не зальёшь кислотой, никому из работников не пролетит дверью или, особо наглым, на твой взгляд, шкафом. Ясно? Угу. Борчу я, делая большой глоток лимонада. Может, все-таки ограничимся чем-нибудь не таким э, времязатратным? Поцелуем. Что? выпаливаю я и только потом замечаю хмылку на губах хантера. Ой, идите вы, лорд, ехидно. Да брось ты, поигрывая бровями, отвечает дракон. Дело в то Какой-то поцелуй взамен на доступ в секретный архив. Отличная сделка, на мой взгляд, но не хочешь, как хочешь. Тем более, мне самому интересно, кто такой этот Фейвилл. А вдруг я еще что интересное про тебя узнаю?» Давлюсь напитком, чудом не обрызгивая дракона, я смотрю на Хантера, выпучив глаза. «Да что с тобой? Я ж ничего такого страшного не сказал!» Потрунивает этот хранитель непорядка, а сарказма. «Не сказал, ага!» Вытерев подбородок салфетка, я набираю воздуха, чтобы отбрить его чем-нибудь особенно едким. Но в этот момент над головой раздается треск, от которого душа, испуганная икнув, сбегает в пятки. Грохот настолько мощный, что я на мгновение глохну и ощущаю дезориентацию. Окружающие, судя по перекошенным лицам и открытым ртам, верещат от страха. Краски вокруг блекнут, мир становится серым и в голове наконец-то щелкает. Маривой твари!» «Они пытаются пробить защитный полог. Запрокидывая голову и в ужасе наблюдая, как в тонкую преграду, то и дело вспыхивающие радужными бликами, бьются жуткие существа. Неясные рваные силуэты парят в воздухе и атакуют полок раз за разом. Черно-зеленые молнии пробегают по скрученным рукам твари и вгрызаются в единственную нашу защиту. Часть врагов сгорает, уничтоженная магией Лейто. Часть отскакивает в сторону, чтобы развернуться и вновь броситься в бой. «Хантер Эльза! Мне надо найти Эльзу!» В панике кричу я. «Она с Гели роняя дракон, крутя головой, оберегая меня от мечущихся по площади гостей. «Хозяйки!» — сквозь гвал до меня долетает четкий голос лорда Арталя. «Займите места!» Я не сразу понимаю, что ему от нас нужно, но уже в следующий миг бегу к выделенному для хозяйки радости месту. Вокруг творится форменный хаос, гости верещат, разбегаются по сторонам и врезаются в бойцов Маревой гвардии. «Солдаты, освободить площадь от гостей!» — громыхает голос хантера, и мой взгляд моментально приковывается к статной фигуре. Хранитель порядка сейчас выглядит единственным оплотом спокойствия. Даже Лейта на его фоне кажется испуганным. Хантер же, отыскав меня, ободряющий кивает, и уже в следующее мгновение образ Хранителя растворяется в окружающем сумраке, чтобы затем вспыхнуть темно-зеленым контуром драконьей фигуры, огромной и окружённой клочками тьмы. «Мы отгоним твари!» — рычит это создание, обращаясь к карталю. «Позаботься о барьере!» Я не успеваю слово сказать, как Хантер отталкивается от брусчатки и взмывает в небо. Вместе с ним срывается рой обратившихся солдат. Я провожу их отряд, чувствуя, как сердце сжимается от страха. Боги всех миров, помогите Хантеру. Уберегите его от когтей бездушных тварей. Дамы! Арталь, не тратя драгоценного времени, занимает место в центре ритуальной площадки. Зная, полноценных лампад с вами нет, так что прошу поделиться силой ваших резервов. Все, что сможете дать, всему буду благодарен. Лейта! Начинает Агнеса, но замолкает под суровым взглядом хранителя. А я настороженно слежу за их переглядыванием. Возникает ощущение, что наш сиятельный дракон чего-то не договаривает, И это что-то очень беспокоит хозяйку удивления. «Если готовы, начинаем!» Арталь хлопает в ладони и тут же широко разводит руки. По площадке проходит порыв ветра, вздымающий подолы нарядных платьев и распускающий пучок моих волос. Но мне некогда собирать их обратно, повинуясь отточенному в Академии механизму Я принимаюсь собирать те крохи радости, что можно найти в этом хаосе. А вот негативщицам легко гнев, отвращение, печали в душах людей сейчас хоть ложкой черпай. А нам с девчонками придется туго. Закрыв глаза, я делаю несколько плавных движений руками, взывая к собственной магии. Мир вокруг перестает существовать, я плыву в потоке эмоций. Густых, темных, и, как и ожидалось, негативных. Ищу хоть отблеск сияния, которым для меня светит радость, и когда уже совсем отчаиваюсь, Все же обнаруживаю цель. Где-то на возвышении, будто бы в здании резиденции, меня манит крохотная искра. Яркая, душевная. Кто-то хранит эту радость для меня. Хватаю за сияние и тяну к себе. Оно растягивается тонкими лентами, сплетается с моим собственным резервом, разжигая его, выплескивая в окружающий мир чистую магию. В умелых руках ее объединенная мощь способна созидать миры. «Начали!» — Подает команду «Арталь», и я направляю все, что у меня есть на хранителя. Оглядываясь по сторонам, отмечая, как остальные хозяйки повторяют мои движения. Каждая из нас сейчас делает то, для чего была рождена — для защиты нашего народа от марьевых тварей. Да, без магии сиятельных драконов способности хозяек бесполезны, но и без нас драконы долго не проживут. Шесть потоков магии устремляются к точке сбора. Кольцам, в центре которых стоит арталь. Заполняя желобки, магия смешивается, разгорается радужными всполохами и впитывается в хранителя баланса. Спустя мгновение центральная часть площади приходит в движение, поднимая Арталя в небо. Вокруг фигуры дракона разрастается сияние, его лицо и руки покрывают драгоценные камни. Оглушительный рев накрывает Альяс, когда Лейта направляет все, что у него есть, на барьер. Я чувствую потоки магии, пульсирующие в воздухе, ощущаю чудовищную силу этой энергии, и внезапно сознаю, что большая ее часть принадлежит Арталю. Он расходует собственный резерв, стараясь уберечь жителей провинции, жертвует собой. Нахожу взглядом Агнесу, которая смотрит на Хранителя с тревогой в глазах. Она знала, что так будет, и поэтому пыталась возразить Арталю. Неужели между этими двумя что-то есть? Уж слишком личные эмоции сейчас отражаются на лице хозяйки удивления. «Давай, давай, заканчивай!» — доносится до меня шепот Агнессы, и в тот же миг мир вокруг тонет в ослепительной вспышке. Я на секунду выпадаю из реальности, а когда контуры площади вновь проступают, нас накрывают овации. Щуря слезящиеся глаза, я оглядываюсь. Гости мгновением ранее бегущие, куда глаза глядят, сейчас купают нас в аплодисментах. Вместо радости от выполненного задания меня накрывает легким разочарованием. Да, ритуал поддержки защитного барьера — это основная работа хозяек, но я как-то по-другому его себе представляла. Помпезные торжественные обстановки, а не запахом гари в воздухе, треска молний в небе и падающими от изнеможения хозяйками. Оливия, девушка из негативщиц, сидят в своих выемках и тяжко дышат. Арталь, который уже спустился с центрального подиума, выглядит не лучше. Вледный с бисеринками пота на лбу, он с усталой улыбкой принимает благодарность защищенного им народа. А я не могу. Не могу даже отыграть благодушие, ведь Хантера и его бойцов не видно. Защитный барьер сияет обновлённой скорлупой, но за ней не видно ни единой тени. «Ари!» — крик Эльзи заставляет меня оторвать взгляд от неба. Сестра врезается в меня и, судорожно обняв, прижимается всем своим тельцем. Я так испугалась за тебя, но Геля сказала, что ты справишься. Ты же справилась?» «Конечно», — с улыбкой отвечаю я, находя Леди Смол на ступеньках крыльца. «Конечно, я справилась. Я знаю, чья радость помогла мне, а потому кивая в искренней благодарности к старушке. Геля же в ответ лишь отмахивается, но я успеваю заметить в ее взгляде гордость». Аря, а где Хантер?» Тем временем спрашивает Эльза, задрав голову и продолжая держать меня в объятиях. «Хантер?» От страха горло неожиданно сжимает спазмом, тоже запрокидываю голову, чтобы сестра ничего не поняла по моим глазам. Кантер нас защищает. А он же вернется, я к нему привыкла. Вернется, Эльза. Вернется. Пускай только попробует исчезнуть.